Глава 29. Сегодня особенно прелестны. «Добрый день, Элизабет, Софья Анатольевна!» Молодой человек склонил голову, приветствуя дам. «Вы какими судьбами?» И тут я, поняв, что неприлично всех держать в дверях, посторонилась. «Проходите, господин!» Сделала вид, словно запамятовала имя молодого человека. «Ключевский Никита Петрович!» Его губы чуть тронула улыбка. Все же какая память, коротка у дам. Не правда ли, госпожа Ткачева барсукова Не забыл. Кисло подумала я, наблюдая, как он заходит в мой дом. Никита Петрович, так какими дорогами и судьбами вы оказались в этом доме? Мне показалось, или у девушки в голосе проскочили нотки ревности. Артефакт в починку отдавал. Пришел узнать, готов ли. Улыбаясь, офицер повернулся лицом к обеспокоенной Элизабет. Вы сегодня особенно прелестны. Глаза блестят», — сделал комплимент молодой человек. «Ах, не стоит льстить. Я всегда так выгляжу, Никита Петрович». Девушка на мгновение опустила глаза в пол и прикусила нижнюю губу, изображая стеснение. «Дорогая, нам пора», — Софья Анатольевна сухо попрощалась со мной, кивнула молодому офицеру и в сопровождении служанки вышла за дверь. «Никита Петрович, мы вас ждем на бал», «И отказа не принимаем», — напомнила Элизабет, выходя за дверь, невесомо дотрагиваясь до мужской руки. Закрыв дверь, уставилась на неожиданно вновь появившегося в моей жизни Никиту Петровича. «А где господин Зайцев?» — молодой человек достал из внутреннего кармана расписку. «А его нет уже несколько дней», — устала и даже не пытаясь улыбаться, ответила ему. «А вы тут какими судьбами?» поинтересовался он, рассматривая меня более внимательно. «Сегодня я была практически при параде. Подкрашенные волосы, чистое лицо, красивая укладка с кудрями, в волосах украшения, новое платье не из дешёвых. Живу. Снимаю этот дом у господина Зайцева, моего дальнего родственника. Все на законных основаниях. Есть документы. Показать?» «Дарья Александровна, что же вы на меня нападаете?» «Разве я дал повод?» Его губы тронула улыбка. А с улыбкой он даже очень милый. «Извините, неделя тяжелая выдалась. Чай?» — неожиданно предложила молодому офицеру. А он и не отказался. С удовольствием. Пришлось проводить в зал. После того, как Зоя молча накрыла на стол, кроме чая на нем появились пирожки, пирог и крендели. Никита Петрович посмотрел в мои глаза и произнес. «У вас что-то случилось? Кто-то обидел? Вы расскажите, а я, если смогу, помогу». И так он тепло улыбнулся, как-то по-свойски, по-родному, что меня прорвало, словно плотину, которую сдерживали старые крепления и держались те только на честном слове. Вздыхая чуть ли не после каждого предложения, рассказала о том, что мой родственник оказался зависимым человеком, как он меня подставил, а я не оперившийся артефактор, ему поверила. Обещал учить и не стал. Сорвал деньги, пропал. Мне, бедняжке, пришлось расхлебывать ремонтные завалы и общаться с обозленными почему-то на меня заказчиками. Протягивая руку через стол, словно ища тепла и поддержки, жаловалась на то, что родственные связи не разорвать. Но тут же рассказала, что, разорвав ученический договор, больше не получу неожиданных сюрпризов, как от госпожи Софьи Анатольевны. Ключевски, дотрагиваясь до моих пальцев, Уточнил, неужели я сама сделала артефакт с нуля и сколько он стоил? Какой артефакт я сделала для Элизабет уточнять не стала. Все же это личное, а сумму назвала. Вдобавок рассказала о племяннице Зайцева, для которой выпросила приглашение на бал. У меня есть встречное предложение после моего рассказа, о котором я тут же пожалела, произнес он. Если вам удастся починить артефакт в виде кинжала, что я принес, то клянусь, что весь сезон вы и ваша племянница будете приглашены на самые значимые балы столицы. Что вы, куда мне на балы? Я не спешу замуж, наигранно смутилась в ответ. Только вряд ли получится. Смотрела я ваш кинжал и не могу понять, что с ним не так. Простите, я могу вместо дяди вернуть деньги и артефакт в сию минуту. Дарья Александровна, «Я бы не просил, да только этот кинжал дорог мне как память об отце. Он передается из поколения в поколение, и именно я умудрился его испортить, схлестнулся в бою с более сильным артефактом, наполненным тьмой. Помогите, Дарья Александровна!» Он и накрыл мою руку своей и посмотрел умоляющим взглядом. «Как срочно он вам нужен?» Медленно высвободив ладонь, смущаясь, опустила взгляд. «Вы правда возьметесь? Совершенно не к спеху. Пусть лежит, вы пробуйте, поднимайте мастерство, а я пока устрою вам и вашей племяннице приглашение. Совершенно не к спеху». Столько радости и надежды было в его глазах, что мне на мгновение стало стыдно. «А что, если у меня не получится его починить? Вдруг он испорчен настолько, что уже никто не починит?» «Никита Петрович, прошу вас, не спешите с приглашениями, «Мы можем и на следующий сезон». «Дарья Александровна, вы не должны переживать и беспокоиться. Это мое желание. Даже если вы не почините, даже если ничего не получится, то пусть эти приглашения будут для вас подарком. Или, может, вы мне сделаете в ответ приятный подарок-артефакт? Конечно, все магические расходные материалы за мой счет. «Хорошо, я согласна», — протянув ладонь для пожатия, улыбнулась.